Глава 48. Варвара подозревала, что Тед давно просветил всю ее жизнь. Не из коварства, а так, на всякий случай, чтобы знать, с кем имеет дело. Она не стала назначать встречу у следственного комитета, чтобы друг не подумал, чего вдруг. еще вообразит то, чего нет. Возникнут подозрения, недоверие, холодок в отношениях. Не нужно этого. Варвара не поленилась доехать до станции метро площадь восстания. Джип Теда уже стоял напротив выхода, мешая машинам на узком проезде улицы восстания. Барвара залезла на пассажирское сиденье. Тед сделал знак молчания, крутанул баранку и вписал в поток. Проехав до Кирочной, он свернул, потом еще раз свернул и въехал во двор такого старого дома, что исторические ворота сгнили, а новые не поставили. Тед заглушил мотор, после чего шепотом потребовал отдать смартфон. Варвара не удивилась. Люди, которые работают с информацией, то есть крадут ее, часто становятся параноиками. Вот и Тед заразился. Какая жалость. Она рассталась со средством связи, которое можно прослушать. Безопасность прежде всего. Ну, конечно. Тед вынул стальной пенал, похожий на гроб для хомяка. Сунул туда свой смартфон, сверху положил Варварин. и плотно закрыл крышку. «Не забудь глушилку включить», — посоветовала она. Шутку Тед не понял. «Блин, забыл», — озабоченно сказал он, сунул руку куда-то под крышу и щелкнул чем-то невидимым. «Мы в безопасности?» — спросила Варвара. Шпионская суета немного утомила. Тед развернулся на водительском кресле. «Ты во что вляпалась, братка?» Начало разговора не предвещало счастливый конец. «Пока еще ни во что», — честно ответила она. «Что-то не так с девушкой?» «Есть проблема». В машине с поднятыми стеклами становилось душно. «Открыть нельзя, вдруг враги подслушают». Мучиться догадками Варвара не хотела, спросила напрямик. «Мы с парнями перерыли все, что могли». «Ничего нет». Тед на всякий случай посмотрел по сторонам в лобовое стекло. «Совсем ничего?» — переспросила Варвара. «В современном мире ничего нельзя скрыть. Человек оставляет столько цифровых следов, что по ним можно раскопать его биографию и намного больше. Живой человек на коротком поводке у цифр». «Вот слушай», — сказал Тед, снова оглядевшись. «Подозрительность заразна. Твоя девица в 2007 году получила паспорт на 16 лет. Через два года поступила в училище на медсестру. Окончила его в девятом году, а дальше все. «Пусто». «Никаких сведений?» «Ничего», — ответил он. «Ни ННН, ни банковских карточек, ни прописки, ни билетов на самолеты, ни аккаунтов в соцсетях. Даже мобильного нет». «Могла выйти замуж». Жалкую попытку Тед отмел ухмылкой. «За кого меня принимаешь, братка?» «Проверили все ЗАГСы». Она не выходила замуж и не брала фамилию мужа. «Сменила фамилию на Добронину или...» Андронова. Новая попытка провалилась. Если так пойдёт, тету усомнится в ее непобедимом уме. Проверили. Пусто. Был вариант, что тетка дала ей фамилию. Варвара не знала, выходила замуж Октябрина Федоровна или жила с сестрой. Если 10 лет прикована к креслу, детей у нее нет, вероятность замужества минимальная. Еще одна жертва таланта Доброниной. Не мучайся, братка. Тут дело в другом. Намек Варвара поняла. Если 11 лет человек не оставлял никаких следов, значит его давно нет на этом свете. В чем? Из вежливости спросила она, чтобы Тед показал себя во всей красе. Три варианта. Он поднял палец. Первый. Косточки девица догнивают в лесу. Она дед домовка пропала искать не станут. Знаешь, сколько таких лежит в земле сырой. Думать об этом Варвара не хотела. Второй вариант. «Уехала за границу, может отдохнуть, а может подработать, сама знаешь как». Тед пошло подмигнул. «Или сейчас живет, поживает в теплых краях, или рыбки давно обглодали косточки. Дело обычное». Такой исход Варвара не устраивал. «Насколько вероятно?» — спросила она. «Почти в ноль», — сказал Тед. «За гранпаспорт ей не выдавали, билет на самолеты не покупала». «Что еще? «Самое верное». Тед сделал паузу, будто проверял сообразительность. Или на что-то намекал. В духоте способность понимать намеки скукожилась. «Говори, пожалуйста», — попросила Варвара, вытирая взмокшие виски. «Странно, что ты не догадалась», — Тед изобразил сомнение. «Обнулить человека можно для того, чтобы сделать ему другую биографию, новую личность, для особых специальных целей». домовцы для этого лучше всего подходят. Поняла? Все-таки Тед повредил мозги за компьютерами. Придумал, что сироту завербовали спецслужбы и забросили нелегалом в чужую страну. Вот, оказывается, чего он испугался. Что влез в секреты разведки. Вот для чего такие меры безопасности. Ну, Тед, ну, повелитель цифрового мира. Примитивно пересмотрел фильмов про шпионов. Как мальчишка, а еще взрослый мужчина. Отец двух детей взять генерала. Ужас. Ты серьезно? Вариант верный, ответил Тед откровенно обиженно. Дескать так старался, телефоны прятал, глушилку включал, и вот благодарность. А может просто захотел пустить пыль в глаза. Варваре было не до церемоний. Что по родителям Ольги Медсан? Все просто. Мать умерла в двухтысячном, отец пережил ее на шесть лет. Оба похоронены на Северном кладбище. Сестра матери еще жива, прописана в Самаре. Других родственников не осталось. Сведения оказались не слишком ценные. «Спасибо, Тед, ты мне очень помог. Что бы я без тебя делала?» — сказала Варвара, думая о своем. «Можно окно открыть?» Стекло, как по волшебству, поехало вниз, обдавая живительным ветром. «Кто тебе эти люди?» — спросил Тед, рискнув проявить обычное человеческое любопытство. «Никто. Совершенно чужие». «Зачем ты с ними возишься?» «Это хороший вопрос». «Тед подмигнул». «Ответ расскажешь? По секрету». «Там видно будет». Варвара выжила улыбку и протянула ладошку. «Секретная миссия окончена. Выпусти из-под ареста мой смартфончик». Шальная мысль пришла в голову. «Настолько странная, настолько простая». которая многое объясняла. Почти все. Прости, Тед, проби, пожалуйста, еще одну девушку. Не вопрос, кто такая. домовка. Варвара назвала имя и фамилию. Тед обещал к вечеру разузнать. Если опять разведка не зачистила все следы. Она отказалась от предложения подвести ее куда угодно. Пешком Варвара прошлась до отеля и спросила у портье, в номере ли мадам Мэтсон. Карточка оказалась в ячейке. Мадам отправилась на прогулку. Вместе с дочерью. Варвара спросила бумагу, чтобы оставить записку мадам. Портье положил на стойку лист и конверт с гербом отеля. И ручку с гербом отеля. Чтобы было приятно. Варвара быстро написала несколько предложений, давно обдуманных, поставила подпись. Сложила лист, засунула в конверт, запечатала. На лицевой стороне конверта написала свой домашний адрес будто письмо отправится по почте, и отдала такому любезному портье. Варвара просила передать записку мадам Мэтсон сразу, как только та вернется. Портье обещал выполнить непременно. Письмо будет передано лично в руки мадам вместе с магнитной карточкой. Варвара вышла на Невский, раскалённый, как сковородка. Все, что можно, сделано. Ника Терентьева не должна подвести. Это в ее интересах. Светлана Микова выразила готовность сделать все, что потребуется. Остается самое трудное: Ждать. Ждать Варвара терпеть не могла. Лучше бы случилось поскорей. Все, что должно случиться.